Глава 6 Везение – это чаще всего результат тщательной подготовки. Конечно, Чаргин не выдержала и высунулась тоже. Едва удержалась от нервного смеха. Никаких страшных типов с оружием, никакой местной стражи, было бы чего бояться. К окну, призывая голубей, шла пожилая женщина странной наружности. Седые волосы взъерошены и растрепаны, но прижаты темным платком на ромальский манер. с узлом на затылке. Одежда такого вида, как будто, из клетчатого желтого синего пледа сшили мешок, и в нем проделали дырки для головы и рук. Под этим балахоном темная юбка в мелкий светлый горох и белая рубашка в безумных алых цветах. И все это перевязано сразу тремя разными поясами. Голуби явно ее узнали. Со всех сторон захлопали крылья, и к женщине слетелась целая стая. Из небольшого мешочка та принялась выкидывать какую-то крупу, продолжая тихо и невнятно бормотать себе под нос. Чара подергала спутника за борт пиджака, привлекая внимание, молча кивнула на кормящую голубей особу и состроила умоляющую мордашку. Сама она, конечно, распоряжение следователя нарушать не стала, в конце концов, именно ему решать. Но, по мнению Чаргин, более безопасную компанию, чем чудаковатая престарелая женщина с голубями, было сложно придумать. И лучше уж она, чем сидеть еще несколько часов на этом чердаке, где, между прочим, не только грязно, но и холодно. Шешель усмехнулся, окинул спутницу насмешливым взглядом, опять оценивающе оглянулся на особу в платке. Понять, на что намекала молодая вдова, было нетрудно, а вот определиться, как поступить... Уже сложнее. Ситуация складывалась патовая. Для того, чтобы выйти отсюда, стоило подготовиться, переодеться, найти ответы на кое-какие вопросы и как минимум посмотреть карту города. Но для того, чтобы сделать хоть что-то из этого, требовалось выйти. И, пожалуй, госпожа Ролевич права. Другого такого удачного шанса может и не выдаться. «Здравствуйте!» Негромко, чтобы не испугать незнакомку, обратился к ней следователь, выходя из трубы и увлекая за собой спутницу. Женщина в платке все таки дернулась, просыпав крупу под ноги, и прямо у нее на тапках тотчас началась драка. «Прошу прощения, не хотел вас напугать», — заговорил он, стараясь улыбаться помягче, и протянул раскрытую ладонь, как будто принимал одну из птиц. Да незнакомка при ближайшем рассмотрении на них и походила. Круглые глаза, слегка на выкате длинный нос, острый подбородок. И порвистые нервные движения головы, которую она склоняла то к одному плечу, то к другому. «Вы кто? Что здесь забыли?» Возмутилась или все таки больше испугалась она? «Мы туристы. Нас с женой ночью ограбили, забрали все вещи. Таксист. Завез не туда, куда надо было, и ограбил. Мы растерялись, неловко было звонить среди ночи в квартиры. Спрятались здесь от дождя, а потом умудрились задремать». «И, и что?» «Нам бы умыться и позвонить. У меня есть деньги». Начал он ключевую фразу. Женщина опять склонила голову к плечу, потом горстью высыпала птицам остальную еду. «Эти могут, да», — решила она. «Звери люди, и ни стыда у них, ни совести, хоть живы остались». Чаргин, которая не понимала сказанного, вопросительно посмотрела на спутника, опять привлекла к себе внимание, подергав за полу пиджака. «Мы — пара туристов, нас ограбил таксист». Тихо шепнул он, наблюдая за тем, как незнакомка, причитая на ходу, зачем-то бредет в дальний конец чердака. имея в виду, а то вдруг она по-ольботски понимает». Развязка и объяснение действий местной жительницы оказались неожиданными. Вернулась она почти сразу, но не с пустыми руками. В правой болтались три дохлых голубя, которых она держала за головы. Судя по всему, шеи у птиц были свернуты. Чаргин тихо охнула и нервно вцепилась в локоть спутника свободной рукой. «Ты чего?» — с иронией спросил он. «Ну, любит человек птичек, как умеет. Силки, наверное, ставит». «Главное, чтобы она людей так же не любила», — проворчала Чара, явно устыдившись своей первой реакции. «Это вряд ли». Но чего смотришь? На, держи, пошли». Птичница сунула теплые тушки шешелю, а сама шагнула к люку. Оставалось только последовать за ней. Жила ловкая охотница на верхнем этаже, в ближайшей к входу на чердак квартире. И жила весьма неплохо. Какое бы впечатление не производили ее облик и занятия, Войдя домой, хозяйка первым делом поспешила закрыть двери в комнаты, но гости, уже перешагнувшие порог, успели заметить и простор, и обстановку. Впрочем, для того, чтобы понять, в этом доме не бедствуют, достаточно было осмотреться в большой свободной прихожей с роскошной старинной мебелью. Хороший паркет, массивная, почти пустая вешалка, огромный платяной шкаф, стойка для обуви и подставка для зонтов. Небольшой изящный столик для писем. На нем лежала газета, кажется, свежая, на которую Чаргин не обратил внимания, все равно не знал языка. А вот следователь на ходу сунул любопытный нос, но не задержался, последовал за хозяйкой на кухню, тоже отнюдь не скромную. Много места, хорошая добротная мебель, чистота и порядок. «В мойку положи», — бросила шешелю хозяйка. «У вас есть телефон?» — вернулся к разговору тот. «Нет, у соседки снизу», — отмахнулась та, пристально разглядывая Чаргин. «Ах, мерзавцы!» — всплеснула руками. «Такую красоту испортили! Сейчас полечим и чай выпьем. Садись, девочка!» Женщина махнула рукой, указывая на высокий стул у стола с каменной столешницей, наверное, разделочного. «И «Э, ты садись, нечего нависать! Ах, голова пустая!» Она заломила руки. «Посидите тут за чайником, посмотрите!» А я забыла на чердаке очки свои. Стеван, который прекрасно помнил, что никаких очков у нее не было, отступил в сторону, пропуская хозяйку к выходу, но сам тут же шагнул следом. Какие-то сдавленные звуки несколько секунд, и вот хозяйка уже оседает на пол. Нет, все же не на пол. Следователь подхватил ее подмышки. Ты что делаешь? потрясенно ахнула Чаргин. Ты что ее? «Не убивал я ее, не волнуйся, просто вырубил. Пойдем, надо ее уложить, что ли?» Пару секунд Чара сидела на месте и растерянно хлопала глазами, но потом опомнилась и побежала открывать двери. Первой попалась гостиная-столовая с большим круглым столом под белоснежной скатертью и низкой кушеткой, которая показалась вполне подходящей. Шешель выбор тоже одобрил, аккуратно втащил хозяйку квартиры в комнату и уложил. «Может, ты объяснишь, что вообще происходит?» Не выдержала, наконец, Чаргин. «Чем тебе эта женщина помешала?» «В прихожей лежит газета с твоей фотографией едва ли не на всю первую полосу и объявление о награде», — пояснил следователь, укладывая хозяйку. Чара тихо охнула, а он продолжил. «Про очки она соврала». «Готов поставить на кон свою зарплату, что она побежала к той самой соседке этажом ниже, чтобы доложить о твоей поимке и поскорее получить деньги. Не обратила внимания, как изменилась ее риторика, когда она тебя внимательно рассмотрела. Есть люди хозяйственные, а есть люди жадные. Вот это явно тот случай». «Ты это понял по контрасту квартиры и голубей на завтрак?» вздохнула Чаргин, беря себя в руки. «Спорить со следователем что-то доказывать даже не пыталась». Понимала, что он, скорее всего, прав. «И что мы теперь будем делать?» «Ну, для начала стоит умыться и вообще привести себя в порядок, а потом осмотреться, вдруг найдем что-нибудь полезное». «И нет, я не предлагаю ограбить старушку, мы честно заплатим», добавил он, бросив на чару смеющийся взгляд. «Как умоешься, сообрази нам что-нибудь поесть, если там есть что-нибудь, кроме голубей. Или этому в пансионе не учили». «Я что-нибудь придумаю», — заверила Чаргин. Зачем хозяйке дома понадобились голуби, она так и не поняла. Потому что еды хватало. Может, дело не в экономии, а в экзотических вкусовых предпочтениях? В любом случае, тщательно умывшись, напившись холодной воды из-под крана и расчесавшись, Чара с удовольствием взялась за готовку. Простое рутинное занятие — приятное разнообразие среди нервотрепки последних дней. Ничего серьезного, просто бутерброды, но у хозяйки нашлись и зелень, и специи, и яйца, и сыр, не говоря уже о свежем хлебе. Настроение омрачали только три сизых тушки в мойке. Мясо мошенница предпочитала исключительно в разделанном и готовом к приготовлению виде, а такая вот дичь вызывала смутные неприятные ассоциации. Бутерброды на тарелке Чаргин отнесла в гостиную-столовую, туда же полный кофейник. Хотела уже звать Шешеля, но тот сам явился из смежной комнаты с ворохом тряпья в охапке. Кажется, на запах. «Боги, что я чую!» — протянул он, сваливая ношу в кресло. «Кофе! В жизни есть счастье, справедливость, и вообще она прекрасна, цвета ты чудо!» «Как мало иногда человеку нужно для счастья!» — улыбнулась она. «Иди, поешь! Что ты там нашел? Следователь сначала проверил хозяйку и только удовлетворившись ее состоянием, подошел к столу. Садиться не стал, с урчанием голодного кота впился в бутерброд, держа его двумя руками. Чара рассмеялась при виде живописной картины. Сама она тоже ела, но гораздо спокойней. Стеван в ответ промычал что-то невнятное, но одобрительное, махнул рукой, шумно отхлебнул из чашки и продолжил гримасничать, веселя спутницу, кажется, вполне сознательно. Исчезла еда за считанные минуты. Следователь предсказуемо не стал растягивать удовольствие, когда каждая минута на счету. «В общем, нам с тобой здорово повезло. У этой особы куча полезного барахла. Я там еще косметику какую-то нашел, ты умеешь пользоваться?» «А почему не должна?» искренне рассмеялась от последнего вопроса Чаргин. Ну мало ли, молодая девушка, зачем тебе? В общем, смотри, какая красота! Из кучи тряпья он достал растрепанный рыжий парик с локонами. Красота? Скептически уточнила Чара, брезгливо взяв добычу за прядь, подергала. Рыжее чудовище весело подпрыгнуло, шевеля лапками локонами. «И именно. Если на тебя это надеть, да еще накрасить в том же духе ни одна собака не узнает, кроме специально обученных, а это уже немало. Ладно, а ножницы тебе не попадались? вздохнула она. Были где-то, а тебе зачем? Волосы хочу отрезать, без них. Что за навязчивое желание, удивился следователь. Ты втайне давно мечтала постричься и теперь ищешь повод, что ли? Нет, просто так удобнее. Растерялась от такой реакции мошенница. Волосы отрастут, а парик с таким узлом не наденешь. «Ну, уложи их как-нибудь», — предложил Стеван. «А что тебе до моих волос-то?» — еще больше озадачилась чара. «Ну, отрежу я их. Что изменится?» «Ничего, просто жалко. Красиво». С обезоруживающей честностью ответил он, пожав плечами. Чаргин пару секунд неверяще смотрела на следователя, гадая, послышалась ей или нет. «Жаль красоту? И все, А как же практичность?» «Ну, ты уж совсем чудовище-то из меня не делай», — рассмеялся Шешель. «Да просто жаль. Я попробую». «Только ты мне тогда помоги. Самой себе сложно как следует заплести», — сдалась она. «Волосы ей тоже было жаль». И раз уж сам господин сыщик просит оставить как есть, то кто она такая, чтобы спорить?» С прической они провозились долго, и с тем, что в итоге воцарилась на голове, чарги ни за что бы не вышла на люди, потому что красотой и аккуратностью там не пахло. Зато уложились волосы равномерно, и парик сел аккуратно, как влитой. Правда, в таком виде кому-то показываться хотелось еще меньше, но Чара наступила на горло собственному недовольству. Следователь абсолютно прав. Да, она будет бросаться в глаза, но заметить сходство окажется почти невозможно. А ты в страшную тетку переодеваться не будешь? не без ехидства спросила она. Так в страшную же, а не в небритую! хмыкнул он. А острова ножа в доме, нет, не говоря уже о лезвии, я поискал. Ну и к тому же моей физиономии в газете нет, и она у меня неприметная. Мужских вещей я не нашел, но это не беда. Я и так помят и взъерошен, чтобы составить тебе достойную компанию. В общем, не волнуйся, меня и так не опознают. Переодевайся. Мне отвернуться?» «Да ладно уж, смотри», — улыбнулась Чаргин, мельком глянув на следователя. «И увиденное ей понравилось». Очень выразительно раздевающим стал взгляд спутника, да и предвкушение в нем читалось весьма отчетливо. Вот на хозяйку Чаргин покосилась уже с недовольством. Боги знают, когда она придет в себя, но, наверное, скоро, и надо спешить. И не получится даже растянуть удовольствие, дразня мужчину, не говоря уже о чем то большем. В итоге, как не хотелось обратного, но переоделась Чара спокойно и деловито, Делая вид, что не замечает заинтересованного взгляда. «Кошмар!» — прокомментировала она, разглядывая странный цветастый балахон, найденный шешелем в недрах хозяйских шкафов. «А ты уверен, что она не заметит пропажу? Вдруг это платье ей особенно дорого? Всякое бывает, но вряд ли. У нее полно тряпья. А это я выкопал из глубин. Может, заметит пропажу, но вряд ли сразу». Да и если заметит, скорее всего, сделает вид, что ничего не было. Почему ты так думаешь? Может, она обидится и решит отомстить? Не решит. Потому что доказать свой продолжительный обморок она не сможет, как и то, что не была с нами в сговоре. То есть докажет, конечно, но не сразу. Нервы ей потреплют. Ну и самое главное, она не получит награду. А наша с тобой поимка, как таковая, ей интересна. «Кстати, о награде. И много дают?» «Много», — заверил Шешель. «Так что мы с тобой можем с изрядной точностью указать на того, кому предназначался артефакт». «Почему?» — удивилась Чара. «Я посмотрел статью. Ты предъявлена убийце своего мужа, и награду за тебя дает газета в качестве помощи полиции. Если бы они так охотно ловили всех преступников, давно бы уже разорились». «Нет, ты нужна газете, а значит, ее хозяину, то есть главе одного из кланов. Я не помню точно, кому принадлежит именно это здание, но дома будет нетрудно установить. Ну что, готова? Ух, красотка!» <святый> Хохотнул он. Последнее замечание было адресовано густо накрашенным глазищем Чаргин, которая пользоваться косметикой, безусловно, умела и прекрасно знала, как можно изменить внешность с ее помощью. Мысль, что демонстрировать такие навыки, опрометчиво мелькнула, но Чара махнула на нее рукой. Плевать, тут не до скрытности, домой бы вернуться. Конечно, гораздо эффектнее оказалась бы магия, но... Не так сильно их сейчас приперли к стенке, чтобы разыгрывать единственный крупный козырь. Иди сюда. Сейчас сделаем из тебя настоящего мужчину, достойного такого шедевра. Старый желто-зеленый фенгал под глазом получился настолько живым, что Шешель даже потянулся его пощупать, но вовремя себя одернул. Сколько в тебе разных талантов? Протянул он вожительно. Я люблю рисовать. Неопределенно отмахнулась чара, взъерошила следователю волосы и окинула критическим взглядом. Слушай, может, нам пьяных изобразить? Не надо, поморщился Стеван и пригладил прическу. Это не так просто, как может показаться. Чаще всего пьяных изображают очень топорно, и это только вызовет вопросы. Ты на ромалку, похоже, жаль, парик не черный. Это, кстати, хорошо. Они тут точно есть. Пойдем? Чара никак не ответила на это замечание, хотя иронию судьбы, конечно, оценила. Знал бы он, как она на самом деле похожа на ромалку. Ты, кстати, документы еще не потерял? Пойдем. Какие еще документы? отмахнулся он, но потом ответил серьезно. Нет, не потерял. Я все же не настолько идиот. А насколько? Чаргин кокетливо хлопнула накрашенными глазами. Все-то тебе расскажи хмыкнул Шешель. «Нормально, мне хватает». Проверив напоследок состояние хозяйки и заверив, что она спокойно спит, следователь оставил на столе несколько купюр, подхватил бумажный сверток со старой одеждой спутницы и потянул чару прочь. Несколько секунд внимательно разглядывал лестницу через дверной глазок, потом тихо выскользнул наружу и также тихо прикрыл дверь за спиной Чаргин. Спускаясь, они, к счастью, никого не встретили. Пусто было и во дворе, чему способствовала мерзкая погода, и не подумавшая исправляться. Дождь зарядил всерьез и надолго, и Чара искренне радовалась, что у запасливой хозяйки нашлось несколько зонтов, один из которых позаимствовал шешель. Одна спица была сломана, но это сказывалось только на форме, а не на работе зонта. Чаргин, подцепив спутника под локоть, с иронией отметила, что этот кривобокий красавец их колоритной парочке подходит как нельзя лучше. «Куда мы теперь?» Дойдем до центральной улицы, поймаем машину». «И в порт?» — с сомнением спросила Чара, которой вообще было страшновато туда соваться. «Очевидно же, что их будут ждать». «И что нам там делать в таком виде?» — удивился Шешель. Таксист умрет от любопытства. Нет, далеко от воздушного порта есть деревенька, от нее около часа пешком. Едем в гости к друзьям, сядем в машину, ложись и спи. Или делай вид, что спишь. Я сам буду разговаривать. Ладно, а мы все-таки попробуем сесть на дирижабль, решилась она высказать свои опасения. Они ведь будут ждать нас там. Будут, но указ, они с черного хода. В статье писали, что ты можешь быть не одна, сообщником, но подробных сведений про меня у них, похоже, нет. Это странно. Тебя же наверняка должна знать, здешняя разведка, разве нет? Подозреваю, наш главный злодей просто не хочет с ними связываться, предположил Стеван. При всех местных особенностях, власти и силу этой структуры достаточно, мозгов тоже. Они наверняка уже заинтересовались происходящим. Все же явно замешан Ольбот. Если клан попытается обратиться к ним с вопросами, разведка в ответ поинтересуется, а зачем столь важным людям так сильно понадобилась молодая вдова, пусть состоятельного, но вроде бы ничем не примечательного гражданина соседней страны. И убедительно соврать будет трудно. А своих людей на высоких постах у них, похоже, нет. Иначе давно бы уже все выяснили. И все же, чем занимался Ролевич, что оказался связан сразу с двумя местными кланами?» Задумчиво качнула головой Чаргин. «Дома узнаем!» Отмахнулся Шешель, и разговор о деле на этом заглох, тем более они как раз вышли на широкую улицу с плотным движением. Несмотря на все опасения Чары, судьба, кажется, была расположена к ним снисходительно, выместив дурное настроение с вечера. Никто не хватал их и не тащил в полицию или в газету сдавать за вознаграждение. На странную парочку косились, но либо насмешливо, либо брезгливо, либо опасливо. Одинокие молодые женщины старались обойти подальше. Машину тоже удалось поймать, пусть и не сразу. «Деньги покажи», — вместо приветствия спросил водитель, когда следователь заглянул в салон. «Эй, обижаешь, старик». Тот качнул головой, но продемонстрировал несколько мятых купюр. «Гуляем мы, в гости едем. Прыгайте». «Куда?» — уже гораздо благодушнее спросил шофер. Чара, которая не понимала ни слова, как и было велено, пристроила голову на костлявом следовательском плече, прижалась к его боку. Поерзала, повздыхала, но в конце концов все таки нашла удобное положение. Насколько удобно в этот момент было Шешелю, она интересоваться не стала. А он не возражал, держал спутницу крепко и всю дорогу разговаривал с водителем. Тот оказался из удачливой породы людей общительных, но не особо интересующихся окружающими. Главное, чтобы слушали их. Слушал следователь внимательно, порой вставлял уместные замечания и задавал наводящие вопросы. Видя такого благодарного пассажира, Водитель разошелся и трещал, не переставая обо всем подряд. Среди общего хлама мелькнули зерна интересной информации. Например, о вчерашней перестрелке в окрестностях, когда столкнулись интересы двух кланов, называл их водитель по районам, но Шешель припомнил нужную фамилию, Рофель. Не мог не упомянуть шоферу последнюю новость поиски Ольбацкой фифы, которая с любовником прирезала муженька. И Стеван горячо и очень искренне согласился с выразительной настороженностью, а вдруг проснется, услышит и приревнует, поглядывая на спутницу, что Фифа хороша, и он бы тоже с удовольствием с такой пропал где-нибудь в укромном уголке пару раз. Но потом мужчины пришли к выводу, что Фифы такие, конечно, хорошие, но на раз. А что с ними потом делать? Своя баба хоть и дура, но все же к телу ближе. В общем, в нужной деревне они расстались, полностью довольные друг другом, и авто укатило. Едва дождавшись этого момента, Чара нетерпеливо спросила «Ну?» «Что «ну?» — хмыкнул Шешель и потянул ее, похлюпающий под ногами жижи, к виднеющемуся в стороне лесу. «Что он тебе интересного рассказал?» «Интересного или по делу?» — с иронией уточнил он. «По делу? Рофиль. Именно его клан, скорее всего, заказал браслет. Вообще похоже, потому что интересов в Ольбоди у него немало, и перспективная техника входит в их число. И что теперь? Что теперь что? Что с ними будет за это? Или ничего? Нехотя предположила Чаргин. «В любом случае решать это владыки», — пожал плечами Шешель. «Я же сюда летел не арестовывать кого-то, а возвращать щит с материалами. Рофелю вы вне нашей юрисдикции. Но очень может быть, что владыка обидится и создаст ему серьезные проблемы в делах. Не знаю, честно, я не люблю все эти большие игры». «Что же, выходит, виноватые так и останутся безнаказанными?» «Такова жизнь», — рассеянно отозвался следователь, бросив на спутницу задумчивый взгляд. Но не все, конечно. Исполнителя-то мы уже поймали в моё отсутствие, и связи Ролевича наверняка проверили, всех причастных выявили, так что аресты будут. Не всегда всех удается прижать, увы. Чаще, правда, доказательств не хватает, но тут еще и искать бессмысленно. Фраза про доказательства немного остудила Чаре голову. Напомнив, что она тоже далеко не добропорядочная особа, конечно, убивать никого не убивала, и преступления ее не самые тяжелые, но все-таки уж кто бы говорил. Сама-то не стремилась идти с повинной, даже несмотря на то, что после этого приключения твердо решила завязать. Чаргин, правда, еще не задумывалась всерьез, как именно выводить из тени саму себя, чтобы прекратить, наконец, менять имена и лица. Лучше всего, конечно, было продать квартиру, сменить район и окружение и начать жизнь с чистого листа, но... Именно сейчас о таком варианте думать не хотелось. И Чаргин не думала, отговаривалась тем, что для этого сначала нужно вернуться домой и старалась не вспоминать об иных причинах. Причине единственной, которая шагала сейчас рядом. Идти по лесу оказалось гораздо приятнее, чем по раскишам деревенским улицам, даже несмотря на отсутствие каких-либо тропинок. Лес оказался редким, чистым, прозрачным. Одно удовольствие. Как именно ориентировался здесь и держал направление господин-сыщик, чара не спрашивала, неожиданно просто наслаждаясь прогулкой. Конечно, окажись, погода потеплее и посуше, и удовольствие все это доставило бы больше, но выбирать не приходилось. «У нас с тобой прямо как настоящее свидание», — со смешком заявила Чара, — «романтическая прогулка». «Да уж», — неприязненно поморщился Шешель, перешагивая поваленный ствол и протянул руку спутнице, чтобы помочь сделать то же самое. «В огне я видал такую романтику». «Ты не любишь лес?» «Терпеть не могу», — честно признался он. Еще с армии. Лес и бег». От последнего никуда не денешься, а вот с первым, к счастью, обычно удается не пересекаться. Какая у тебя военная специальность? полюбопытствовала Чаргин, решив, что от такого интереса большой беды не случится и вряд ли она спросит что-то жутко секретное. Снайпер. Чему-то усмехнулся следователь. Ничего себе! Искренне восхитилась Чара. Но «Ну вообще тебе подходит, да? Тебя поэтому и отправили одного, да? «Что, привык один работать все «Всё-таки чему-то очень интересному учат девочек в пансионах», — хмыкнул себе под нос Стеван. «Нет, не поэтому. Я хорошо знаю Ригидонский, и внешность у меня для здешних мест очень типичная и неприметная, а вмешивать основную агентурную сеть по такому делу не рискнули. Разведки следят друг за другом, лишнее движение непременно привлекло бы внимание». Нет, мне сказали, к кому обратиться, если совсем пролечу. Но вроде все неплохо сложилось. Кстати, да, у тебя странная наружность для Ольбатца. Или ты не оттуда? Ну, родился я в Беряне, но мать была отсюда, с этого берега. Я в нее пошел. Ее родители эмигрировали в Ольбат, когда тут в конце прошлого века начался бедлам. А отец? Он из Беряны. Они живы? Все-таки спросила Чара. Они же только недавно познакомились, и интерес этот будет уместен». «Нет». От общих соседей Чаргин прекрасно знала, что мать Шешеля умерла очень давно, когда тот был еще ребенком, А отец – несколькими годами позже, как раз когда Стеван служил. Подробностей соседи не знали, но вроде там была какая-то трагическая история с попыткой ограбления и убийством. Все единодушно сходились во мнении, что специальность себе Шешель выбрал именно после того случая. Цветана всего этого, конечно, не знала, но Чара решила, что подробностями она интересоваться не будет. «Извини». «Да все нормально, они уже давно умерли». «Ну, я своих никогда не знала, но напоминания об этом все равно неприятны». Некоторое время они шли молча, и сейчас тишина совсем не нравилась Чаргин, казалась напряженной и нервной. Как будто господин сыщик действительно всерьез расстроился, вспоминая родителей. Это было странно, потому что очень не похоже на него. И Чара все больше склонялась к тому, что приписывает ему собственную реакцию. Если бы мама умерла, Чаре было бы очень тяжело и неприятно об этом думать. «Стей!» «А нас не поймают посреди поля? Воздушный порт же со всех сторон открыт. Незамеченным не подойдешь, да и территория наверняка огорожена». «Огорожена, и к приличным вышкам мы, конечно, не сунемся. Даже если бы нас никто не искал, не так просто пробраться туда, куда посторонних не пускают. Нет, мы обратимся за помощью. На краю территории воздушного порта у леса стоят домики, в которых отдыхают экипажи дирижаблей между перелетами. Это удобнее, чем ехать в город в гостиницу. Наверное, тяжело так жить постоянно вне дома. Говорят, привыкают, некоторым даже нравится. Когда летают долго по одному маршруту, случается, и там, и тут по квартире заводят. А некоторые даже по семье. Серьезно? хмыкнула Чара, которая о жизненных перипетиях пилотов-дирижаблей никогда не задумывалась. «Более чем...» Я как-то вел дело, одного такого вот хитрого и убили. Одна из жен? Как ни странно, нет, подельник, выручку не поделили. Он еще и контрабанду возил, две семьи содержать удовольствие дорогое. Зачем ему это было нужно? Ну, у мертвого-то доподлинно не выяснишь. Но друг его уверял, что одинаково любил обеих что характерно, обе одинаково убивались по нему, даже сдружились на почве общей потери. «Это ты, вот, мечтатель об одном самом-самом, а кому-то мало?» — поддел следователь. Или он так до конца и не мог определиться, которое самое-самое? «Ничего смешного», — пожала плечами Чаргин. «Мечты разные бывают. Вот ты о чем мечтаешь? Взять пару дней отпуска и проспать» их дома кряду со смешком ответил шешель я серьезно сейчас я тоже мечтаю дома оказаться это не считается неужели ни о чем более серьезном глобальном не мечтаешь и о женщине никогда не мечтал той самой гипотетической или вполне конкретной было дело усмехнулся он бросив на чару непонятный нечитаемый взгляд но тоже не рано ты обрадовалась вполне конкретно и с определенной целью. «Ты циник и зануда!» «Никто не обещал, что будет легко», — рассмеялся Стеван. «И никогда-никогда не влюблялся?» «Юношеские бурления, когда готов каждую первую влюбиться, если она нужного пола и не вызывает ужаса, лишь бы познакомиться поближе, считаются?» «Тьфу! Дурак!» Она невольно ткнула спутника локтем в бок, потом с шипением потерла пострадавший локоть, попавший аккурат по кобуре. «Нет!» «Значит, нет!» Невозмутимо пожал плечами шешель, поправив кобуру. «А ты, раз такая умная, что ж до сих пор свою мечту не воплотила?» «Ну, я тоже всерьез не влюблялась. Только так немного». Она едва не ляпнула в юности и мысленно ругнула себя за рассеянность. «Но меня это совсем не радует. Если бы повезло влюбиться и встретить настоящего мужчину, меня бы здесь, скорее всего, не было». «У меня такой отговорки нет. Я бы тут в любом случае оказался», — засмеялся следователь. «Кстати, да, как я мог забыть об этом главном чувстве своей жизни? Ты про любовь к работе?» — иронично хмыкнула Чаргин. «Ну да, действительно, как ты мог?» На этом разговор все таки прервался. Но в этот раз молчание уже не так тяготило, хотя и навевало унылые мысли. Мечтать то можно о чем угодно, только Чара вполне отчетливо понимала, идеальный союз двух близких, понимающих людей для нее существовал лишь там, в мечтах. Уже хотя бы потому, что такого союза не может быть без доверия. Начать с чистого листа заманчиво, но в ее случае это будет новый слой лжи а вот так как есть но кому в самом деле может понадобиться именно она как любовница может быть, а как жена и спутница жизни мошенница незаконорожденная дочь мошенницы и почти шлюха впрочем почему почти просто выходит элитная очень очень дорогая мысли эти привычно окончательно испортили настроение и не менее привычно разозлили обычная реакция на вот это противное ощущение собственной слабости и ненужности у нее есть семья своих детей она все равно не хочет потому что нанянчилась в юности на всю оставшуюся жизнь вперед а мужчины с мужчинами можно просто получать удовольствие стей нам долго еще идти постаралась отвлечься от неприятных мыслей немного осталось вон если приглядеться уже видны крыши Сейчас поближе подойдем и я сунусь на разведку. Надо понять, как туда пролезть. Да и какой нам домик нужен, тоже вопрос. «Ой, а правда?» — растерялась Чара. «А как мы попадем внутрь? Там же забор». «Я тебе сейчас древнюю великую тайну открою. Только пообещай никому». «Клянусь!» — торжественно пообещала она, давя улыбку. Шешель явно дурачился. В заборах бывают дыры, склонившись ближе, сообщил он страшным шепотом. Чаргин все-таки хихикнула и спросила: И ты достоверно знаешь, где? Предполагаю, уже вполне серьезно ответил он. Я же прикидывал пути отхода, и это был основной. Мне примерно описали, где и как искать эту дыру. Посмотрю, ну, вот здесь хорошее место. Стой, держи в чаре зонд, Стеван шагнул вперед и, несмотря на редкий подлесок, быстро пропал из виду. Через пару минут она начала нервничать и топтаться по поляне. Сначала закралась трясливая мысль, что Шешель ее бросит и сбежит, но ее Чаргин решительно отогнала. У нее браслет, а артефакт, господин Сыщик, точно не оставит врагу. Потом тревожные мысли коснулись самого Стевана и стала беспокойна уже за него. А вдруг поймали. Отделаться от этого страха оказалось не так просто, как от предыдущего, и Чара напряженно прислушивалась. Наверное, если бы поймали лазутчика, были бы крики, вообще хоть какой-то шум. Нож листел кронами в ветер, стучали по зонту крупные капли, лениво и сонно перекликались птицы. И все. В нетерпении Чаргин мерила пятачок земли ногами, Пинала прелые листья, зябко ежилась от сырости и прикидывала, что и как она может сделать для спасения шешеля. Выходила совсем ничего, и только отсутствие идей останавливало от нарушения приказа следователя. Появилась какая-нибудь хоть немного здравая мысль, и чара уцепилась бы за нее, не теряя ни минуты. Хорошо, что мысль так и не появилась, потому что, наконец, появился сам Стеван, невозмутимый, бодрый и вполне довольный. Ну как? подалась ему навстречу Чаргин. Все нормально, пойдем, нас ждут. Он забрал зонт и потянул спутницу за руку. Дыра в заборе оказалась внушительной. В одном месте металлическая сетка была оторвана от столба и отгибалась так, что Чарри пришлось лишь немного нагнуться. Назвать домиками жилище для экипажей было бы преувеличением, но небольшим. Несколько длинных приземистых строений, разделенных на помещения с персональными входами, живописный вид на лес и причальные вышки, небольшие клумбы, весьма неплохие условия. Чара поняла, что поспешила со своим сочувствием. К нужному входу шешель подошел уверенно, не озираясь, явно знал, куда именно двигаться. Дверь была не заперта, следователь пропустил спутницу вперед, а сам аккуратно стряхнул капли с зонта и вошел следом. Внутри оказалось уютно, нашлось все необходимое. Широкая кровать, круглый столик с парой стульев, шкаф в углу. Окно одно, рядом с дверью, его закрывали плотные шторы, а напротив дверка, кажется, в ванную комнату. На ручке шкафа висел на плечиках синий китель. Рядом в остальной части формы стоял и его хозяин, высокий статный мужчина с коротко подстриженными темно-рыжими волосами. «Здравствуйте!» — улыбнулась ему чара и едва удержалась от смешка, представив, что за чудовище видит перед собой бедный пилот. Надо отдать должное, держался он с достоинством. И хотя при появлении гости заметно опешил, но лицо его не перекосилось. «Цветан ролевич Душен, Чайка», — опомнился хозяин дома. «Очень приятно. Располагайтесь, отдыхайте. Лучше не включайте свет, могут обратить внимание. Я оставлю вам ключ, но, пожалуйста, никуда не выходите. Постараюсь вас устроить, как договорились, часа через три вернусь». Обратился он уже персонально к следователю, надевая китель. «Спасибо», — коротко кивнул Стеван. Мужчины пожали руки, и Чайка, взяв фуражку и зонт, вышел. «Здесь есть горячая вода», — с насмешливой улыбкой сообщил следователь, окинув спутницу взглядом. «Я первая в душ», — не обманула его ожиданий Чаргин и на ходу, стаскивая парик, устремилась к заветной дверце. Провозилась она в итоге долго и приличную часть этого времени по объективным причинам. Разобрать прическу оказалось не так просто, да еще нормальной расчески не было, только совсем тонюсенький гребешок, с бинтами на ногах тоже пришлось повозиться, а потом, потом некоторое время она просто не могла заставить себя выйти из-под ласковых горячих струй. «Извини, я немного увлеклась», — виновато улыбнулась следователь, выходя в комнату в клубах пара и хозяйском просторном халате. Шешель сидел за столом или листал хорошо знакомую, но уже слегка помятую и засаленную папку. Пиджак висел на спинке стула, кабура кажется, под ним. «Я знал, на что иду, пропуская тебя вперед. рассмеялся тот. «Дверь я запер, снаружи висит просьба не беспокоить. Надеюсь, никто сюда не влезет. Если сунутся, бей стулом. Издеваешься?» Вздохнула Чара с укором, провожая господина сыщика взглядом. Тот, на ходу расстегивая рубашку, шагнул к заветной дверце. Разумеется, но простул серьезен как никогда. Дверь закрылась, зашумела вода. Чаргин присела на край постели и еще раз осмотрелась. Взгляд зацепился за разложенные документы, и мошенница тяжело вздохнула, в очередной раз сетуя на себя за недостаток образования. Впрочем, недостаток этот с ней ненадолго. Скоро чара от него избавится. Не прямо сейчас, конечно, а когда вернется в Беряну и начнет новую жизнь. Обязательно начнет, потому что после всего случившегося уже совсем не хочется возвращаться к прежним привычкам. Тошно даже думать об этом. И уже совсем не разочаровывает, что с Ролевичем она, получается, сработала в минус. Сейчас другие ставки, выжить бы. Вернется домой, осенью попробует поступить в Зоринку. Примечание автора. Зоринка. Так в народе называется Бирянский государственный университет имени Тихомира Зорича. Конец примечания. Если не этой, то следующий обязательно сумеет. А если получать стипендию и найти подработку хотя бы в той же самой библиотеке, на жизнь вполне хватит. Да и запасы кое-какие имеются, не пропадет, выучится. Стать настоящим магом, может быть, даже целителем. Она ведь сможет, она талантливая. Интересно, как Шешель отреагирует, если в квартиру по соседству въедет она? Не мышка, не какая-то еще из масок, а Чаргин Янич. Ромалка, 34 лет от роду. Интересно, ему нравятся брюнетки? Но ужаснуться этой мысли Чара не успела, потому что предмет раздумий появился на пороге ванной в расстегнутой рубашке на выпуск, со слипшимися от воды взъерошенными волосами, которые торчали иголками, возмутительно уютный и домашний, несмотря на неизменно цепкий внимательный взгляд. При появлении следователя Чаргин машинально поднялась со своего места и шагнула ему навстречу, чтобы не думать.